Глава 30. Сувешер проинструктировала меня: "Просто нажмите кнопку, и всё само заработает". Так и делаю. Над передатчиком раскрывается голографический экран, мигая надписью: "Убедитесь, что находитесь в одиночестве и вне обзора камер службы безопасности". Оглядываюсь. У меня, понятное дело, хватило ума не включать устройство в руке. Я выбрал для этих целей пустующую переговорную. Но вот по поводу камер службы безопасности ничего не знаю. Они тут должно быть есть и должно быть работают. Эх. Почему нельзя активировать связь из -за режима Демиурга? Там-то точно подслушивать и подглядывать некому. Между прочим, обращаю внимание, что последнее время я выхожу в режим Демиурга все реже и реже. То и дело в основном для того, чтобы полюбоваться, какая ладная и красивая станция у меня получилась. Если на первых этапах игры этот режим частенько требовался для планирования, то теперь все самое интересное чаще всего происходит в режиме аватара. Надо будет написать разработчикам, чтобы для режима демиурга тоже подкинули плюшек и задач, что ли. «Демьян», — говорю. Покажи мне карту расположения наблюдательных камер в этой комнате. Демьян послушно демонстрирует схему. Хм. Не так все плохо на самом деле, или скорее не так уж хорошо. Камера одного углу и прямо под ней есть слепая зона. Навалял бы я своему начальнику службы безопасности, если бы он у меня был. Ох, навалял бы. Но для моих целей это даже хорошо. Демьян, спрашиваю еще раз. Разговоры в этом помещении записываются? Да, отвечает Искин. Поскольку в этом помещении могут происходить дипломатические переговоры, очень важно иметь запись полученных договоренностей». Да. А как же договоренности негласные? Между прочим, игрой они тоже предусмотрены. Можно ли отключить запись? Нет, капитан. Однако что-то мне подсказывает, что все не так просто. Еще несколько минут пытаю Демьяновой разными вариациями того же самого вопроса. В конце концов выясняю, что хотя запись ведется, доступ к ней имеет исключительно капитан станции, и архив запирается его личным ключом. Именно потому, что дипломатия дело тонкое. Делаю себе очередную пометку. Надо сказать разрабам, что эта информация должна лежать где-то поближе или выдаваться из кином сразу без выпытывания. Это я, человек дотошный с опытом админства. А большая часть игроков и зайдет на фрустрацию и прекратит попытки. Пока я веду все эти выяснения, мне приходят сообщения еще о двух дебошах и одном столкновении между превосходными и прее из эвакуированных. Самое удивительное в этом то, что превосходный жалуется на понесенные от прее ранения и требует компенсации, лечения и морального ущерба. Видимо, не все прее так удивительно трусливы. Ну или «Превосходный» заодно планирует предъявить список ущерба, где будет значиться, например, тога расшитая, импортная, две штуки и портативный коммуникатор новейшей модели, две штуки. Опять же, то, что превосходные в целом как раса уважают честь и гордость, вовсе не значит, что отдельным представителям чужда некоторая хитрожопость или что они упустят шанс поживиться за счет врага. Кроме того, сообщение доктора Сонг Во втором складе, приспособленном под убежище, в самом деле вспыхнуло некое заболевание, как мы и опасались. Пока выглядит как нестрашная сыпь и сопровождается небольшим повышением температуры у теплокровных видов, но Ага, мрачно думаю я. Зная мы эти невинные кожные заболевания, по закону жанра следом за появлением сыпи должны идти почернение и отпадание конечностей. Приходится перед тем, как вызвать неизвестного мне верховного мафиози, связаться с Сонг и осведомиться у нее, что требуется от меня в связи с этой новой информацией. от вас? мрачно спрашивает Сонг. Но если бы вы запросили у Межзвездного содружества еще врачей или хотя бы информацию об этой кожной сыпи, было бы здорово. Но я не настаиваю. У вас должно быть есть задачи поважнее, чем не допустить эпидемию на веренной вам станции. В первый момент возмущаю словами Непися. А я что делаю? Потом до меня доходят. Доктор, говорю. Вам есть на кого оставить лазарет. Ступайте передохните хотя бы несколько часов. Мне не так часто нужен сон, как в вашей расе, протестует она. Не знаю, как часто он вам нужен в норме, но сейчас вы в нем точно нуждаетесь. Не сдаюсь я. Приказ капитана. Сделайте дела и передохните. Ну, ладно, отвечает Сонг. Но только если вы обещаете мне ничего не взрывать на станции, пока я сплю. Обещаю, говорю я с легким сердцем. Не то, чтобы я вам поверила, ворчливо говорит Сонг. За каждый взорванный сегмент станции, наймете мне двух новых фельдшеров, иначе я не согласна. Отключается. Передо мною возникает системное сообщение. Вы разобрались в потребностях подчиненного и показали себя хорошим командиром. Плюс 2 к харизме, плюс один к дипломатичности. Похоже, я был прав. и С течением времени игра Охотнее раздает бонусы. А может быть, мои замечания подействовали, и разрабы внедрили какие-то изменения. Приятно, что не говори. И доброе дело сделал, и экспы за это отхватил. все таки сонг из всех игровых неписей кажется мне наиболее живой и человечной. Несмотря на самый далекий от гуманоидного облик, явно кто-то из разработчиков много вложил в этот образ. Вероятнее всего, с натуры писал. Так и вижу сердитую, ворчливую, но горящую душой за свое дело врачиху. Или, может быть, училку. У нас два года классная была такая, ворчливая, саркастичная, но мы ее очень любили. Жалко только на пенсию ушла. «Останься она может быть, я и не пошел бы на конфликт с прядками, окончил бы старшие классы. «Ну ладно, дело прошлое. Что толку об этом думать? Да еще и во время игры. Вместо этого я утверждаю присланные мне службой безопасности штрафы, которые должны уплатить арестованные за драк, и получаю в ответ уведомление, что один из них штраф уплатил, а другой не может, потому поступает в распоряжение клининговой службы на 10 суток. Отлично. Рад, что все автоматизировано. Мне даже расследовать ничего не надо. Фух. Маленькая передышка в текучке. Вызываю наконец-то мафию. Почему-то мне казалось, что босс межзвездного преступного синдиката должен быть чешуйчатым с раздвоенным языком. Власть стереотипов, конечно же. Вместо этого вижу феечку. Передо мной на экране появляется хрупкое белорозовое существо с изящным тельцем. Небольшой, круглой головой и пышной куполообразной юбкой. То есть не юбкой, существо вообще лишено одежды. Это просто такая огромная кожная складка. По подолу тянется нежно-розовая полоса, из-под которой выглядывают миниатюрные ножки. На голове у существа два свернутых спиралью усика, а в огромных выпуклых глазищах блестят искорки. Существо видно на экране целиком. Оно находится на зеленой лесной полянке. Время от времени подпрыгивает, недолго зависая в воздухе, раздув юбку, а потом медленно опускается. Тут же вспоминаю эту расу. Порящие. Я прочел про них в справке в самом начале и запомнил, потому что некоторые особенности их физиологии меня поразили. Это надо же, они выпускают из...» Пардон, задницы газ легче воздуха и на нем подлетают. А могут выдать и газ, который на воздухе воспламеняется. Вот какой надо обладать фантазией, чтобы придумать феечек с огненным пердежом. Добрый день, капитан Старостин, грубоватым мужским басом говорит феечка. Первый раз в игре меня так назвали. Хотя вначале там нужно было ввести имя капитана, я привычно, как всегда, делаю в тестируемых играх, ввёл собственную фамилию латинскими буквами. И вам добрый Отвечаю: я. С кем имею честь? Меня называют просто Отец родной, доброжелательно сообщает обладатель баса. Я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Начинаю мысленно хихикать и приходится сделать усилие, чтобы не передать неподобающее выражение лица своему аватару. Внимательно вас слушаю. Мы лишились координатора альтернативной деловой активности на вашей станции, сообщает Феечка. Это весьма ответственная должность, ведь приходится учитывать много факторов и не рубить с плеча. Мы долго обсуждали, кому ее поручить, и пришли к выводу, что вы идеальный кандидат. Вот теперь мне не удается проконтролировать выражение своего лица. Датчики шлема явно считывают мое изумление, поскольку оно отображается в диалоге. Да-да, не удивляйтесь. Покровительственным тоном продолжает отец родной. У вас репутация человека, умеющего принимать жесткие решения, имеющего гибкий ум и широкий кругозор. Кроме того, вы обладаете определенным уровнем безжалостности, без которой в нашем деле никуда. А вас не смущает, что я вроде как глава этой станции, а значит, должен пресекать альтернативную коммерческую активность. Спрашиваю, обретя дар речи. Ничуть. Феишка делает жест изящной лапкой, как будто отметает эти возражения, как не стоящие её, то есть его, внимание. Мы сотрудничаем с чиновниками Межзвездного содружества на самых разных уровнях, в том числе на постоянной основе. Очень хочется то ли заржать тули сделать поисполм Айда сценаристы, айда затейники. Но я ведь не знаком с вашими людьми и спецификой вашей работы на станции, говорю я. Ничего. Мы вам и сведения передадим, и с людьми нужными познакомим. Не со всеми, разумеется. Но ну, тут и пояснять ничего не надо. Естественно, не со всеми. У любого порядочного мафиозного начальства будут запасные агенты. Чтобы воздействовать на регионального босса, если он начнет что-то не то творить. Всякими способами воздействовать, вплоть до колющих режущих. А что получу я? спрашиваю. Во-первых, процент от коммерческой активности пойдет в ваш карман, охотно говорит Феечка. Или, если угодно, в карман станции. Мы знаем, какой вы бессеребренник. А вот и реверанс в сторону игровой механики. Интересно. Возможность бунта разрабы ввели, а личные фонды капитана нет, хоть я и предлагал. По идее, это должно быть проще. Во-вторых, продолжает он, вы сможете решать свои вопросы неофициальными методами, привлекая наши альтернативные ресурсы. То есть я наконец-то смогу прищучить докеров, как собирался. Отлично. Хорошо, говорю я. По рукам. Отлично. Радуется отец родной. Отправляю всю информацию вашему Искину. Очередное системное сообщение дает мне понять, что я получил. Плюс 15 предприимчивости и два новых навыка: Тайные операции и Теневое зрение. Это что такое интересно. Очень рад нашей сделке, продолжает отец родной. Да. И еще один момент. Вам нельзя будет афишировать эту деятельность перед проверяющими Межзвездного содружества, особенно перед тем, который уже прибыл на станцию. Вот тебе раз. Ко мне, оказывается, приехал ревизор, а я и не знаю. Это при том, что у меня тут недобор доходов, начинающаяся эпидемия и назревающие бунты. Какой проверяющий? спрашиваю К сожалению, не могу сказать вам его имя и координаты, сообщает отец родной. Почему-то мне кажется, что вряд ли он их знает. Скорее проверяет меня. Могу только сказать, что он относится к одной из раз инвесторов, у которых уже есть на станции модули. Это значит либо цетик, либо толосианка, либо Тараи, что вряд ли либо пры, либо сарк. Офигеть. Тайный покупатель, блин. Спасибо за информацию. Мрачно сообщаю я. Пожалуйста, мой новый сотрудник басит феечка и отключается. Деньги 565.300 кредитов. Характеристики капитана. Репутация 2135. Харизма 71. Дипломатичность 116, предприимчивость 71.